«Это мое дело!» — мать сжала губы и посмотрела на сына таким взглядом, что он отшатнулся. «Но это незаконно!» «Я ненавижу эту женщину и ее ребенка!» — закричала мать и пошла на него неотвратимо, как морская волна. «Я сделаю все, чтобы ты выбросил их из головы!» «Но ведь это мой ребенок!» — сказал он, но мать не отреагировала. Он хорошо знал эту ее привычку не слышать того, что она не хотела слышать. «Я сам пойду в консульство и выясню, где находится мой ребенок», — пригрозил он. «Ты этого не сделаешь», — скричала мать, — «иначе ты никогда меня больше не увидишь». Она оттолкнула его и бросилась в свою комнату, а там рывком выдвинула ящик серванта, где в безукоризненном порядке стояли баночки с бесчисленными кремами и протираниями, а также лежали коробочки с лекарствами. Разбросав лекарства, она дрожащими руками рвала упаковки. Евгений подоспел как раз вовремя, чтобы вырвать лекарства у нее из рук до того, как она успела сунуть их в рот. — Перестань, мама, ну перестань, — заученно бормотал он. — Ну хорошо, я никуда не пойду. Пускай все останется как есть, только скажи мне честно, от них не было никаких писем. Марина не писала, что ей там плохо, что она хотела бы вернуться что ляльке нужна моя помощь. О чем ты говоришь? Разумеется, не было. Поклянись моим здоровьем. Клянусь, — твердо ответила мать, и сын поверил, что она говорит правду. Далее последовало обычное в таких случаях примирение, в процессе которого мать поняла, с чего, собственно, разгорелся весь сыр-бор. Искусно перемежая свои вопросы ласковыми словами и воспоминаниями о Женечкином детстве, Она выяснила, что ее сына отыскала сестра его бывшей жены, очень решительно настроенная молодая женщина, весьма привлекательная к тому же. Она была настолько убедительна, что сумела передать ему свои сомнения по поводу отъезда сестры. Какие-то у нее есть не то чтобы доказательства, но легкие опасения насчет того, что там, во Франции, у сестры с ребенком не все в порядке». Во всяком случае, она не остановится на полпути и не оставит Евгения в покое. С его ли помощью или самостоятельно, но она твердо решила выяснить местонахождение своих родственников и связаться с ними. Мать попросила принести ей чай и откинулась на подушке, утомленно прикрыв глаза. А сама напряженно размышляла. Нельзя допустить, чтобы в их жизни снова появилась эта женщина но вполне может случиться, что она вернется. Не получилось с тремя предыдущими мужьями, не получится и с четвертым. Но нет, этого не будет никогда. Все матери, за редким исключением, любят своих сыновей. Но все, без исключения свекрови, терпеть не могут своих невесток. Умные матери стараются заранее готовить себя к тому, что в один прекрасный вечер сын переступит порог их квартиры ведя за руку смущенную, нахальную, упирающуюся, жующую резинку, скромно потупившую глазки, топающую каблуками и размахивающую руками, как солдат, безвкусно одетую, разговаривающую неприлично громким голосом, пришептывающую от волнения или заикающуюся от страха, в общем, свою любимую девушку, и скажет «Познакомься, мама, это Таня». Оля, Ира, Алена, Кристина. И мать посмотрит в глаза девчонки, и сердце ее забьется неровно, три коротких удара, три длинных и еще три коротких. И в ударах этих, кроме сигнала СОС, мать услышит, что пришла она, та самая, которая отберет у нее сына.